то становится не особенно важно, что именно вы считаете хлопотами. И при любой серьезной неприятности, столкнись она с ней лицом к лицу, она сделала бы то же самое. Все, что тут можно утверждать, что она была женщиной, склонной к такому поступку. Никто не мог бы этого предположить. Она всегда казалась мне эгоистичной до да глупости, с твердой линией в жизни. Можно было подумать, что нет повода к беспокойству. Я только теперь начинаю понимать, как мало я в действительности знаю о каждом. Любопытно. Кого же вы назвали бедняжка? — заметил я. Она уставилась на меня. Разумеется, женщину, которая пишет письма. Вряд ли, — сухо сказал я. Я могу сказать, что мне ее жаль. Миссис Данкалтроп наклонилась вперед, положила руку мне на колено. Но неужели вы действительно? Неужели вы не чувствуете? Вы только вообразите, подумайте, как отчаянно, безнадежно, несчастен должен быть человек, который пишет такие вещи, как он одинок, оторван от человеческих радостей, насквозь отравленный, переполненный ядом, ищущим себе выхода? Поэтому я чувствую угрызение совести. Кто-то в нашей деревне ужасно страдает, а мне и в голову не приходило. Тут нельзя помочь действиям, что правда, то правда. Но этот душевный порог вроде нарыва на руке, черный распухший. Если его вскрыть, гной вытечет и опасность минует. Да, бедняжка, бедняжка. Она встала, собираясь уходить. Я не мог согласиться с ней, я не испытывал ни малейшего сочувствия к сочинителю анонимных писем, но спросил с любопытством. — А вы не догадываетесь, — миссис Калтроп, — кто эта женщина? Она перевела на меня взгляд, в ее чудесных глазах отразилось замешательство. — Конечно, я догадываюсь, — сказала она. — Но ведь я могу и ошибиться, не так ли? Она быстро вышла наружу и, внезапно повернув ко мне лицо, спросила. «Можете вы ответить, почему вы до сих пор не женаты, мистер Бартон?» В любом другом случае подобный вопрос показался бы дерзким. Но когда вы говорили с миссис Дан Калтроп, у вас возникало ощущение, что данная мысль внезапно пришла ей в голову и что она действительно хочет знать, почему. «Позволительно ли мне будет сказать, — ответил я, иронизируя, — что до сих пор не довелось встретить подходящую женщину?» «Конечно», — откликнулась миссис Дан Калтруб, «но вряд ли это очень удачный ответ, потому что слишком многие женятся на откровенно неподходящих женщинах». После этого она все же ушла. Джоанна сказала, «Знаешь, мне порой кажется, что она... «Сумасшедшая! Но она мне нравится. Здесь, в деревне, ее боятся. Я сам ее боюсь немножко. Потому что ты никогда не знаешь, что она скажет в следующую минуту». «Да. А с какой великолепной небрежностью она сообщила о своих догадках?» Джоанна медленно произнесла. «Ты тоже думаешь, что тот, кто пишет эти письма, очень несчастен?» И я не знаю, что думает или чувствует эта проклятая ведьма, и не желаю думать. Ее жертвы — вот кого мне жаль. Теперь мне кажется странным, что в наших размышлениях о настроениях ядовитого пера мы упустили одну абсолютно очевидную деталь. Гриффитс говорил о том, что это должна быть в высшей степени экзальтированная особа. Я считал, что, напуганная результатом дела ее рук, теперь она полна раскаяния. Миссис Дан Калтруб казалось, что она страдает. И, конечно, все мы не приняли в расчет неизбежные последствия, точнее говоря, я не принял их в расчет, я забыл про страх. Со смертью миссис Симингтон. на письма стали смотреть иначе, нежели прежде. Не знаю, какова была официальная версия. Это, я полагаю, было известно одному Симингтону.